Часть 3, глава 16. В каждом храме стояли статуи три богов, и возле них алтарь, где прихожане оставляли пожертвования. Вот оно и летовеху приносили хлеб, рыбу и прочую снеть. Их клали на специальный стол, сделанный из камня. Местные служители культа готовили из этих продуктов, либо сжигали их на костре. Так жертва доходила до бога. Другое дело с андурином. Алтарей мертвого бога было два. Один слева, другой справа от статуи. На правом резали куриц, овец и другую живность, сливая свежую кровь в специальный сосуд. Кровь из сосуда выливали в рот статуи. Левый же алтарь был приспособлен исключительно под жертвоприношения. Перед церемонией жертву опаивали хмельными напитками. Человек таким образом справлял свои похороны. Он становился вечным слугой мертвого бога в загробном мире. Это было почетно и уважаемо, но находилось слишком мало смельчаков, готовых пойти на подобное добровольно. Поэтому со временем имя жертвы стали определять посредством жребия. Возле храма триединых богов собралась толпа, которая ждала появления бога. В сам храм пустили не так много волкодылаков, в основном привилегированных особ, членов их семей и тех, кто успел прийти первым. Гальвин и другие жрецы вырядились в свои самые праздничные одежды и начали церемонию. Они пели и окуривали душистыми травами пространство храма. В этот же момент к храму по узким улочкам поселка неспешно двигалась отара овец. Завидев животных, охотники устремились к пастуху, ругаясь и бронясь на него, что привел в толпу скот. Молодой пастух размахивал палкой, отгоняя то овец, то надоедливых охотников. В итоге, после недолгих препирательств на пастуха махнули рукой, разрешив понаблюдать за действом на краю площади. Церемония началась. Хведрунг в сопровождении одного жреца и охраны вошел в храм под жидкие аплодисменты толпы. Многие были расстроены, что именно вожаку знахарей выпал столь тяжелый жребий. «Нам надо попасть внутрь», — шепнула Лилит на ухо пастуху. В этот раз она обратилась мухой, которая сидела на волосах у Граки. «Иначе все пропустим». Волкодлак делака немало удивляли возможности по превращению его новой подруги существ кардинально разного размера. Но в конце концов она была богиней. Граков вздохнул и, надвинув капюшон, начал пробираться сквозь толпу. Это оказалось не так-то просто. Но все же через десять минут, пихаясь и ругаясь по дороге со всеми подряд, Он оказался перед входом. «Куда прешь?» Ревкнул охотник, не узнавший в нем бывшего вожака стаи. Грак отпрянул. Он осмотрелся и заприметил другого охотника, который отделился от охраны и направился к реке. Грака пулей понесся, за ним удивляясь по дороге, как его не узнают. Но Лилит хорошо постаралась, наложив немного чар и сделав похожим на настоящего флига. Наконец он пробился к реке и оказался в кустах. Где заканчивал свои дела охотник. А, привет, Флик! Радостно помахал тот граке. Как дела? Вместо ответа охотник получил увесистый удар, который вырубил его. Этому приему грака научился у отца, который был известным задиры и погиб в пьяной драке, когда Граке было 13 лет. Неплохо. присвистнула Лилит. Грака скинул пастушую куртку и остался в волчьей шкуре, в которую он прятал копье. Лилит ненадолго приняла свой привычный облик и наколдовала Граке новое лицо, похожее на лицо валявшегося без сознания охотника. "Ну вот, а теперь поспеши", довольно сказала безликая. Через 15 минут Грака вновь оказался перед оцеплением. "Бог, где тебя бесы носят?" рявкнул один из охотников. "Простите, Изобразил неловкость перед командиром Грака, встав в оцепление. «Ты чего издеваешься?» — заревел тот. «Живо внутрь, и чтобы до конца церемонии своего поста больше не покидал!» Это была удача. И охотник ей незамедлительно воспользовался, юркнув в дверной проем. Внутри церемония подходила к кульминации. Хведрунга поставили на колени, предварительно связав руки. Он был сильно пьян и не совсем отдавал себе отчета в том, что происходит. Один жрец вытащил нож и склонился над ним, собираясь перерезать горло. Грака напрягся. Он уважал Хведрунга и не хотел его смерти. «Даже не думай!» Прошипела Лилит, заметив движение волкодлака. «Если он останется жив, мертвый бог не появится, а мы не сможем осуществить задуманное. Он должен умереть!» Граке пришлось согласиться с этим. Многое зависело теперь от появления бога в храме. Кровь хлынула из горла Хведрунга. Он захрипел и опал на руки жреца, который бережно собирал кровь жертвы в сосуд. Затем сосуд передали Гальвину, который вылил его в рот статуи, накормив Андурина. Минуту после этого ничего не происходило. Все напряженно ждали чуда, и вот оно свершилось. Возле статуи замерцали потоки энергии, волкодлаки, до этого не видевшие такого, ахнули. Через несколько мгновений перед ними появился сам мертвый бог. Он молча окинул взглядом всех присутствовавших. Волкодлаки начали падать на колени. Кто-то молился, кто-то плакал, кто-то кричал. Галвин сделал несколько шагов к богу, собираясь поприветствовать его, и тут же шарахнулся в сторону. Вслед за Андурином появились Глэк, Андус, Фейн, Анна и Хель. Такого развития событий не ожидал никто. «Это же дочка Хведрунга!» – закричал кто-то. «Мертвый бог явился с Хель! Теперь он отомстит нам за смерть ее отца!» – раздался другой голос. Толпа в ужасе стала выбегать из храма, началась давка. Охотники пытались образумить волкодылаков, но все было толку. «Что здесь происходит?» обратился Гальвин к мертвому богу. Тот метнул в него огненный шар вместо ответа, оставив от священника только горстку пепла. «Безмозглый идиот», — выругался Андурин. Пока высокий жрец догорал, душа Хель на глазах растворилась в воздухе. Анна беспомощно наблюдала за этим процессом. «Куда она ушла?» «В один из трех других миров», — прокомментировал Глэк. «А нам нужно срочно бежать!» И в этом торговец был прав. Мертвый бог уже приготовился нанести решающий удар. «Эй, братец, чего это у тебя за дурацкая маска на башке?» Раздался голос Лилит. Немногие оставшиеся волкодлаки пришли в еще больший ужас от говорящего на общем языке Безликовая. После этого последние представители клана Железных Клыков выбежали наружу. «Лилит!» А я тебя везде ищу. Я в курсе. Ты убил многих моих детей за последнее время. Они не хотели мне говорить, где ты. А я так жаждал встречи. Прости за мое нетерпение. Попытался оправдаться мертвый бог. Грако окинул безликой копье, которое та поймала на лету. А кто твой помощник? Удивился Андурин. Подожди, я вижу на нем чары. Мертвый бог сделал несколько движений руками, рассеяв магию Лилит. «Грака? Вот так встреча!» — воскликнул Андурин. «Я уже хотел начать искать тебя, но меня отвлекли неотложные дела». Указал он на Анну и остальных. «Но я рад, что ты сам нашелся». «Да уж, ты так искал меня, что не отвечал на мой зов!» — процедил Грака. Лилит выставила копье, сжимая древко обеими руками. «Узнаешь, братец?» Мертвый бог внимательно осмотрел оружие. «Все-таки нашла». «Что ж, получается, зря я организовывал все эти сложные манипуляции по восстановлению памяти матери и твои поиски. Надо было просто посидеть, подождать, попить чаю и получить желаемое. Даже не надейся, что заберешь его просто так» процедила Лилит. «Так назови свою цену!» Грака вопросительно уставился на Безликую, но та не удостоила парня взглядом. «Я не против того, что ты убьешь Вотона или Товеха и станешь главным божеством. У меня с ними свои счеты. Но если ты желаешь получить копье, то ты должен отпустить всех Безликих, которые томятся у тебя в плену!» «Без проблем», — согласился Бог. «Это еще не все!» — рявкнула Лилит. «Я хочу вернуть свой изначальный облик и силу, и ты поможешь мне с этим!» «Вот он будет не очень доволен», — покачал головой Андурин. «Он узнает об этом в тот же миг». «Но у тебя будет весомый аргумент», — напомнила Безликая. «Согласен». «И ты отдашь мне этот мир во владение!» — выдвинула еще одно условие Лилит. «Забирай остальные, но этот будет моим!» «Если только ты будешь признавать мое старшинство как верховного бога!» предупредил Андурин. «Согласна!» Грака не верил своим ушам. Его опять обманули. Лилит не собиралась убивать мертвого бога. Более того, она вообще забыла о своем напарнике. Повинуясь порыву, волкодлак в одно мгновение оказался перед безликой и, вырвав у нее копье, метнул его в мертвого бога. Андурин вернулся и швырнул в ответ огненный шар, но меткость подвела бога в этот раз, и смертоносный снаряд врезался в деревянную колонну храма, которая вмиг загорелась. Волкодлак накинул на себя волчью шкуру и начал прорываться к выходу, уворачиваясь от снарядов, посылаемых Андурином. Через несколько минут весь храм окутали огонь и дым, а мертвый бог... В ярости продолжал метать шар за шаром, пытаясь попасть в охотника. Пользуясь неразберихой, Глэк, Андус, Фэйн и Анна, незамеченными, добрались до выхода. Торговец помог раненому Фейну выбраться наружу и обернулся, желая что-то сказать Анне, но рядом никого не было. Глэк и Андус пригляделись и увидели недалеко от выхода мертвого бога, искавшего Граку. Внезапно Андурин завопил от боли. Это Анна пронзила его бок, найденным на полу копьем. Мертвый бог инстинктивно дернул рукой с такой силой, что отшвырнул принцессу вместе с копьем вглубь храма. Это последнее, что смогли разглядеть Андус и Глэк. Горящая деревянная балка обрушилась у самого входа, загородив дверь. Крыша храма провалилась вовнутрь со страшным грохотом. «Нет!» – прошептал Андус Фейн и попытался броситься в огонь, но у Глэга хватило сил удержать его. Спасать больше некого. Волкодлаки, наблюдавшие за происходящим, ахали и молились. Казалось, никто не выжил под завалами, но тут перед Глэгом и Андузом Фейном появилась Лилит. Она выбралась из храма, обратившись в муху. «Андурин жив!» объявила она Глэгу. «Брат ранен!» Но он успел улизнуть в последний момент перед обрушением. Я сама видела». «Мне очень жаль, госпожа», — сказал торговец. Андус Фейн с недоумением посмотрел на него. «Глэк, ты ее знаешь?» «Да, это Лилит, сестра Три Богов, матерь всех безликих», — объявил он. «Они живы!» — раздалось в толпе. «Все, кто стоял на площади, уставились на волка и девушку» появившихся откуда-то сбоку. «Но как?» – воскликнул Андус Фейн. Он подбежал к Анне, не обращая внимания на свою рану. «Грака спас меня!» – прокомментировала принцесса. «Он нашел меня в огне и вытащил наружу через черный ход!» Волкодлак принял человеческий облик и лег на землю. Он сильно обгорел. И ему срочно требовалась медицинская помощь. Лилит подошла к парню и начала водить руками по ожогам. «Боль немного стихнет», – прокомментировала она, – «но ему все равно нужно к знахарю, моих сил не хватит». «Ты нарушила наш уговор», – промолвил Грака. Лилит закатила глаза. «Я бы стала главой этого мира, если бы ты не вмешался. И уж поверь, тогда бы выполнила свое обещание. Я словами не разбрасываюсь, но и все планы не раскрываю каждому встречному». «Не с места!» раздался голос Азра. «Вы все арестованы за организацию переворота и осквернение храма триединных богов!» С головой клана было не меньше сотни охотников, принявших облик волков и готовых к атаке. Лилита отошла от раненого Граки и сделала несколько шагов по направлению к Азру. «Ты не знаешь, с кем связался!» Грозно объявила она. «Дети мои, убейте их!» И в тот же миг стадо овец, на краю площади, превратилось в медведи, которые ринулись на охотников. Завязался кровавый бой, который, впрочем, быстро закончился смертью Азра. Как только охотники увидели, что их лидер пал, они сдались. Большая часть волкодлаков разбежалась по домам. Кроме сдавшихся в плен охотников, на площади осталось только два старика, которые никуда не убежали. Один из них подошел к Лилит. Насколько ему позволили другие безликие. «Мое имя Торбун, а это Боровик. Мы старейшины клана Железных Клыков. И нам бы хотелось узнать, кто ты такая». «Я Лилит, дочь Создателя и родная сестра триединых Богов, мать всех безликих. Склонитесь передо мной или умрите». Оба старейшины переглянулись и упали на колени. «Вот и славно», — улыбнулась Лилит.